Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть вторая Двадцать один грамм Глава первая Мой творческий путь к вершинам шоу-бизнеса был трудным, хотя, может, и не тяжелее, чем у других музыкантов, которых я знаю. Ну, разве что всего на двадцать один грамм. Точнее вот так. Тяжелее на 21 грамм Каждый из которых стоил мне целой жизни Группа А была ли она у нас? Да вроде была Да конечно была Была Год 1996 Октябрь Мой новый друг Ванька Который не против был пообщаться со мной Хотя я тогда был новеньким На духовом отделении Был с подрезанными крыльями Оскорбленный после того, как меня выгнали С фортепианного отделения Так вот, Ваня Он играл на тубе И у него были больные почки Так что играл он на тубе не так долго Жил он в одном пригороде Который сам был чьим-то пригородом Поэтому в Самаре у него не было ни семьи Никого и ничего Вечно холодный, голодный Нелюбимый всеми и одинокий Ходил, бормотал что-то постоянно Я слушал его бредовые истории Да и не только я, как потом оказалось Но в тот момент слушал именно я И эти истории, они ничем никогда не заканчивались, впрочем, как и начинались. Я встал, посмотрел в окно и подумал, «Блин!» — говорил он интригующе. Я уже предвкушал сочное продолжение. «Ну?» «Что ну?» «Ну, встал, посмотрел. И, и что?» — спрашивал я поначалу с нетерпением. «Да ничего. Просто встал». «И?» «И все. Конец». И он присвистывал всегда после каждой фразы. «Вот так». И все, шст, конец. И таких историй было много. Со временем я перестал даже вслушиваться в то, что он говорит, хотя мы активно общались каждый день, пока я упорно осваивал свой настырный саксофон в течение первых недель обучения. Но однажды... Однажды в октябре 1996 года мы с Ванькой отправились в местную столовую, что было нередко, потому что она была дешевой, и там можно было наворовать булочек и ватрушек при этом остаться незамеченным и прийти снова на следующий день, как ни в чем не бывало, и снова наворовать. Я, правда, булочки не трогал. Ватрушки тоже. А Ванька тоже был в меру честен. И день не предвещал ничего интересного. Я шел и что-то рассказывал о своем синтезаторе. У меня был синтезатор инсоник. Ванька усиленно восхищался и, как всегда, прервав меня, поведал свою очередную неоконченную историю на отдаленно схожую тему. Я опять перестал слушать, Стал думать о своем, но случайно уловил, что он уже говорит не о себе, а про кого-то другого. Причем с еще большим восхищением, чем раньше. Я прислушался. А потом, короче, мы спали все в одной комнате прямо на скамейках. Ну, мы выиграли тогда. Это все Длинный придумал. Кто придумал? Переспросил я просто так. Длинный. Ну, Леха. Знаешь его, народник, на гитаре играет. Он такой бородатый и... Шт, длинный. Опять присвистнул он. «Нет, я не знаю». «Да ты чего, «Блин, во прикол! Он ещё песни свои пишет. Ну, сам поёт их. Я больной, например». Он её сразу попробовал напеть, но не получилось. «Ну, там ещё всякие разные у него есть». «Не, я не в курсе, говорю». «Слушай, вот бы вам с ним вместе замутить. У тебя же синтезатор». «А ему это надо?» Спросил я, понимаю, что мне это кажется интересно. «Да стопудов!» Воскликнул Ванёк. «Давай я с ним побазарю, когда увижу». «Давай. А знаешь, у меня ведь и... Правда клавиши крутые. Могу тебе показать их, послушаешь, потом расскажешь». «О, прикольно, давай!» «Завтра?» — спросил я. «Да мне без разницы. Давай завтра». Вот так это все и началось. Та заветная ватрушка в столовой в тот день была обманчиво слаще обычного. Но как же горько я ошибался. Наступил следующий день, и я, еле дождавшись вечера и наспех потеряв свою дудку, поспешил найти Ваньку. Он играл на своей гнутой тубе. «Ну, ну ты готов?» – спрашиваю я. Он оторвался от своего мунштука и икнул. «Ага». Мы пошли. Все как обычно. Мимо магазина Бублик, остановка, автобус, бесконечные истории наконец, мой дом. Что-то я ему играл долго, показывал, включал свои фонограммы, минусовки. Он был в восторге. И это меня пугало. Суть в том, что я знал, что Ваня полный дуб в этом вопросе. Это меня беспокоило сначала, а потом даже стало раздражать, а потом вообще накатила апатии, и я уже тогда первый раз подумал, зачем мне это все надо. Удивительно, но в тот день я попытался сделать все так, чтобы этот недоступный Леха захотел поговорить со мной. Хотя бы поговорить, о другом я и не мечтал. Вот где реальный прикол. И как-то это все закончилось через пару часов. У меня болела голова, а Ванек уже сидел и пел какие-то свои песни, сам себя аккомпанируя. Потом он ушел, а я был рад. Но именно этот человек, которого позже мы посылали ко всем чертям за его глупость и назойливость, сыграл важную роль в нашей истории. Без него бы это, пусть и косвенно, но никогда бы не случилось. В общем, он ушел. А на следующий день я поинтересовался, какие впечатления. Он был в восторге и сообщил, что Леха уже оповещен и хочет поговорить. Я был очень рад. А потом я его увидел. Стоял я как-то возле курилки нашего второго корпуса музыкального училища и читал на доске объявление о том, что, мол, поздравляем Алексея с победой на конкурсе авторской песни. Я подумал, ну нифига себе, ну потому что я к тому моменту не выиграл еще ни одного конкурса авторской песни. А мимо меня спешили на свой оркестр братья народники, надрываясь под тяжестью баянов, гуслей и страхом опоздать на урок. Среди прочих особенно выделялась отдельная группа 15-летних девочек, которые шли, облепив собой, бородатого худощавого мужика, который был действительно длинный, особенно для меня в 1996 году, когда мне едва исполнилось 16. И это был тот самый Леха, больше напоминавший доброго учителя. Я видел, что он выглядел счастливым. Ну, как же мне с ним разговаривать? Чем я могу быть ему интересен? Думал я и был прав, потому что разница в возрасте составляла 9 лет что было особенно ощутимо в 1996 -м. Ему было 25. Вовремя подоспел Ваня, который подкорректировал ситуацию, и Леха с высоты своего птичьего полета крикнул мне, «Надо будет поговорить». Я кивнул. Когда он прошел мимо, я понял, что волновался слегка. Да, это так, потому что... Потому что я думал, что этот человек сможет сделать многое для меня в моей жизни. Все так и вышло, но в несколько другом ракурсе нежели я предполагал. Но в тот день я волновался. Может, потому что не писал песен сам, а может, из-за возраста, а может, потому что цеплялся за него, как за нечто очень важное для моего дальнейшего движения. Сейчас точно сказать не могу. Он точно не цеплялся. Его несло стремительным потоком подростковой любви вперед, в зал, где проходил их оркестр, а потом обратно из него. На самом деле, в тот день я увидел его не впервые. Первый раз состоялся за пару недель до того, как мы поговорили с Ваней, и дело было так. Я присутствовал на уроке по мировой отечественной культуре. После того, как перевелся с фортепианного отделения, попал в классы с другими студентами, и их там было гораздо больше, и они были не такими, как пианисты. Вообще. Я пришел в класс и сел. Смотрел на новых для себя людей. За партой сидела какая-то девочка. А вдруг в класс влетел бородатый мужик в коричневой облезлой куртке. Его многие поприветствовали радостными криками. Он снисходительно махнул рукой и первым же делом подошел к этой партии, где была девочка. «Мой привет!» — сказала она ему, явно обрадовавшись. «Привет!» — и он уселся рядом и сказал. «Принес!» Я подумал, что это отец той девочки, хотя под достаточно густой бородой просматривалось очень молодое лицо. Но все же я подумал именно так. Он стал показывать ей какие-то фотографии. «Это ты?» изумленно спросил девочка. «Да, я». Он радостно закивал головой, а я начал сомневаться в том, что он ее отец. «Какой то тут пухлый», сказала она умиленно. Я слегка изогнулся и постарался разглядеть фотографию. Краем глаза увидел действительно какого-то пухлого мальчишку, в котором слабо угадывался бородатый отец. Вскоре начался урок, и мужик почему-то остался сидеть за партой. Только на этот раз он забросил ноги под стол, как типичный ученик. Тут я окончательно понял, что он не ее отец. «Ну тогда кто?» «Странно», — подумал я. А после того, как выяснилось, что преподаватель знает его имя, в меня закрылись новые сомнительные мысли. Оставим пока это лирическое отступление и вернемся к истории. Таких вот встреч, когда Леха, проходя мимо меня, и радостно вскрикивал «О, надо поговорить», потом было немало. Так прошел еще один месяц, и как-то в один из дней, когда он перестал производить на меня хоть какое-то впечатление, Леха подошел ко мне и наметил встречу после моего оркестра. Он пришел не один, а еще с одним персонажем по прозвищу Ёж, который впоследствии некоторое время был членом нашей банды. Я сидел в большом пустом актовом зале на школьной парте, омерзительно голубого цвета, и болтал ногами. Они пришли. Кажется, было еще кто-то, что был нормально, потому что лёха всегда перемещался толпой. В общем, оба были с гитарами. Леха как-то неожиданно для меня замялся Мол, ну ну вот я пришел Давай песню какую-нибудь сыграю свою, что ли Послушаешь И я удивился, потому что ждал чего-то жестче Но это все было не так Они начали играть Я услышал легендарную «Я больной» Потом еще одну сгинувшую во времени сейчас Но активную тогда каждый день И Леха так старательно и уверенно пел Что я ему поверил в тот день Поверил в то, что это искусство, и оно очень ценно для него, хотя песни мне не особо понравились. Но в людях меня всегда интересовал потенциал. И чаще всего я видел его сходу и знал наперед, как будет. Так было и в этот раз. Ёж хихикал, но при этом как-то очень удачно дополнял исполнение какими-то своими гитарными завываниями. Было спето что-то еще, но я уже не помню. «Ну как?» – спросил Лёха, и в этот момент я понял, что это совсем другой человек. «Совсем не тот, которого я почему-то ожидал увидеть. И уж точно не тот, которого я ждал целый месяц, чтобы поговорить. Как-то мне тоскливо стало в ту секунду». «Прикольно», — сказал я честно, и потом сразу соврал. «Мне очень понравилось». «Да? Ну хорошо», — ответил Леха и заметно успокоился. «Не могу сказать, что этот человек был уверен в себе и готов был идти до конца. Но была в нем какая-то другая уверенность в чем-то чем ином. А может, это было не очень здравым, но... Я видел, что в этом ином Он был уверен до безумия, до твердолобости Это пугало своей неразрешимостью Но одновременно не особо смущало Поначалу Потом решено было ехать ко мне домой Так сказать, проверять оборудование Наметили день Кажется, он был следующим Лех что-то периодически говорил о том, что возможно ему придется уехать домой Но остальные смотрели на него сурово Что-то говорили, и я понял, что речь идет про насущную тему Которые обычно были все недовольны Я не стал спрашивать тогда Тем не менее, ко мне домой мы таки поехали В дороге не разговаривали Более того, вместе с нами поехало столько людей Их было так много, и я никого не знал И вообще не понимал, как можно ехать ко мне домой без приглашения Но у них с этим проблем не было Им было не важно, что я их не звал Понимаете, их позвал Леха Причем позвал он их негласно Просто поехал, сказал, куда едет. И они поехали тоже, а он был не против. Вот и вся математика. И в дороге он говорил только с ними, разумеется. Потому что мы были совсем чужими людьми. Но я не смог тогда что-то сказать. Ну, просто не смог. Мне хотелось, чтобы он посмотрел на мое детище. И кроме того, несмотря на то, что песни мне не очень понравились, я сам-то не писал. Ни таких, ни других. И я очень уважал его за творчество. Кто бы мог подумать, что спустя всего 8 лет В Москве я буду с пеной у рта отстаивать значимость именно тех песен, которые мне не понравились в первый день. Мы приехали домой. Мама их встретила так, будто бы знала всю жизнь. Они ее встретили так же. Зашли в комнату ко мне, сели кто куда, я за клавиши, Леха рядом. Сначала восторгались количеством клавиш и длиной синтезатора, что уже должно было сказать мне о многом. А потом я провел повторную программу демонстрации, как и недавно с Ваней. Это вовсе не было похоже на деловую встречу, как я предполагал, и обсуждение возможных планов. Или тем паче вопрос о создании группы или что-то типа того. Это было похоже на кучку шимпанзе, которых привели в художественный музей, где они тыкали пальцами в картины, смеялись над чем-то и просто видели все впервые. В комнату вошла мама и позвала всех пить чай. Это было неуместно вообще. И я тогда разозлился как черт. Все тут же резко встали, И пошли на кухню, потому что, а при чем здесь группа и будущее? Всем тупо хотелось жрать. Я остался в комнате один. Меня этот момент напряг так сильно, что словами не передать. Приблизительно на этом все и закончилось тот день. Потом еще было пару таких вот слетов у меня на квартире. Кучку людей стало уже заметно поредевшая, и мы начали что-то играть. Происходило это так. Кто-то говорил. «Леха, давай вот эту». «Не, это я не хочу». Отвечал он. О, а тогда давай, а давай тогда блюз. Кажется, она и была первой песней. Все просто и доступно. Понятная гармония, еще более понятный текст. Сырой и молодой рояль, вечно назойливый. Еще гитара и саксофон. Был еще и бас иногда. Все это включали в то, что у меня было дома. А было у меня немало. Потом записывали на магнитофон сразу, свесив микрофон с люструю, чтобы хватило на всех желающих. Вот она тяга к искусству. И еще был смех. Это такая штука, без которой не обходилась ни одна наша встреча. Смех был безудержным и нереально безудержным. Шутили все и обо всем, катаясь по полу до зеленых соплей. Особенно было ужасно в момент так называемой домашней записи. Как сейчас помню, Леха стоит с микрофоном в руках, уткнувшись в шкаф. У него закрыты глаза, брови нахмурены, потому что единственное, чего он хочет от жизни сейчас – не рассмеяться. И никто ему, конечно, не помогал в этом вопросе никогда, а скорее наоборот. Сидишь, играешь, но сам давишься от беззвучного хохота. А слева от тебя сидят еще двое таких же с багровыми харями от того же беззвучного хохота. И наступает ответственный момент. Леха знает, что мы сейчас сидим и молча трясемся. Он знает и пытается не думать об этом. Хмурит брови все сильнее и глаза жмурит крепче, но в конце не выдерживает и падает в шкаф. Потом на полусогнутых ногах ходит по комнате... Да, я любил эти минуты и люблю до сих пор. Разумеется, как и положено молодой группе, почти сразу встал вопрос о названии. Сложность вопроса заключалась в том, что окончательное решение выносил Леха. Ну, по причине того, что мы пели его песню. А это означало на тот момент, что название должен был придумать именно он. И только он. Хотя, конечно, предложений со стороны было много. Первое, которое укрепилось и продержалось около месяца, называлось «Архив». Его предложил Ёж, который уже на следующий день вышел это название на воротнике своей джинсовой куртки. Лёха не дал тогда полного утверждения, но за неимением лучшего названия оно осталось. Но вот продержалось недолго. Я помню, что довольно скоро Лёха показывал мне свои новые названия на выбор, написанные на листке и сразу с приблизительными логотипами. Вот некоторые из них. Кома, транспорт и в том же духе. Потому что Лёха последние 15 лет Бредил творчеством совершенно других коллективов, что, безусловно, отражалось на его мышлении и песнях. Но эти названия не прижились тоже. А возникло новое. Медуза. После незначительных размышлений Леха постановил. Утвердить. И мы стали Медузой на долгие восемь лет. А потом закончились и эти квартирные слеты. Тихо и беззвучно. Правда, возникли другие репетиции. Мой отец разрешал нам поиграть в актовом зале в организации, в которой он работал. Там у нас было несколько таких встреч в том году и много потом, года через два, совсем в другом составе. Но в 1996 году мы с этим закончили быстро. Причина была проста. Леха, бывало, не приезжал на репетиции, на свои собственные репетиции, потому что он был женат. И в их семье бытовало разное понимание слова «музыкант». Каждый видел его по-своему. Но в результате страдал только один человек – я. Потому что, как и положено верному другу, а я всегда был верным другом, я приезжал на базу заранее, выставлял аппарат, точнее таскал его один с первого этажа здания на третий этаж, подключал, а Лех не приходил. Все приходили, а он нет. Это были прекрасные далекие времена, когда не существовало понятия мобильные телефоны, и оповестить друга было не так-то просто. Хотя, если честно, я считал, что он полный мудак. Вот весь разговор. Но от тем пройден. Я помню последнюю нашу такую репу. Тогда, кстати, у нас играло много людей. Было все, кроме живых барабанов. На басу играл Рома, хороший флейтист, в будущем прекрасный саксофонист, да и басист неплохой для того времени. Он приехал вместе с Антоном, о нем речь пойдет позже, который играл на саксофоне, что со временем тоже перестало быть нужным. Но был кто-то еще. Часть людей всегда была пьяна, часть обкурена, Я тогда посмотрел на все и понял, что надо заканчивать. И так закончились наши репетиции в том составе и в том виде. А потом... Видимо, наше общение с Лехой пошло дальше своим чередом. Наметились какие-то общие опорные точки. И однажды мы продолжили создание искусства вдвоем. Правда, оно никогда не было нашим общим. Я выполнял роль аранжировщика, особенно когда мысль Лехи иссякала полностью. И всегда выполнял роль бессменного исполнителя. Обычно было так. Он называл мне конкретный инструмент или описывал свое восприятие, после которого я пытался найти на клавишах нужный тембр или попытаться сделать похожий. Сама партия, как правило, принадлежала тоже мне. Он лишь говорил смысл, который хотел услышать в этом месте. Я придумывал. Он выбирал, советовал, злился. По молодости он злился постоянно. Кричал. «Перестань играть эти свои синкопы!» Пытался показать мне как надо, пытался играть сам. Было по-разному. Но работа мне нравилась, потому что это был процесс создания произведения, и я вносил туда свою лепту и свою душу. Все писали в синтезатор. У меня была станция. А потом отдельный голос на магнитофон. Отдельная тема. Весь трек от и до, не дай бог ошибка, и все заново. А было так, что без ошибок, но не передал настроение. Блин, было же время. Мы переписывали по сто раз одну песню до хрипоты потому что Леха хотел передать определенное настроение. Но многое меняется в жизни.